«Но почему так мало крупных животных?» – спросил Ву. «Если майозавры откладывают от 8 до 12 яиц, то в парке должно появиться от 8 до 12 майозавров, а вовсе не один единственный». «Это верно», – кивнул Грант. «Но дело в том, что велоцерапторы и компи свободно разгуливают по парку и, очевидно, поедают яйца более крупных животных». «А может, пожирают и новорожденных динозавриков?» «Но мы никогда этого не видели», — запротестовал, вклинившись в радиопереговоры Арнольд. Велоцерапторы – Ночные животные!» — сказал Грант. «А кто-нибудь разве ведет наблюдение в парке по ночам?» Воцарилось долгое молчание. «Я лично так не думаю», — продолжал Грант. «И все равно это какой-то абсурд», — не сдавался Ву. «Пятьдесят, так сказать, внеплановых животных не могут пропитаться жалкой кучкой яиц». «Не могут», — согласился Грант. «Я полагаю, они питаются не только этим. Наверное, они едят маленьких грызунов, мышей и крыс». Снова наступило молчание. «Позвольте мне высказать одно предположение», — сказал Грант. «Очевидно, прибыв на остров, вы сначала не знали...» как избавиться от огромного количества крыс. Но прошло время, и проблема как-то сама собой разрешилась». «Да, правда. И вам не пришло в голову разузнать, почему это случилось? Ну, мы просто думали...» — начал Арнольд. «Послушайте», — перебил его Ву, «как бы там ни было, факт остается фактом». Все животные — самки, а значит, размножение невозможно. Однако Грант и над этим уже поразмыслил. Как раз недавно ему довелось услышать об одном прилюбопытном исследовании в Западной Германии, и он полагал, что знает, в чем дело. «Когда вы получили ДНК динозавров, — сказал Грант, — вы работали с ферментарным материалом, не так ли?» «Так», — откликнулся Ву. «А не приходилось ли вам включать фрагменты ДНК других видов животных, чтобы воссоздать полностью всю цепочку ДНК?» «Иногда приходилось», — ответил Ву, «иначе нельзя было выполнить эту работу. Порой мы включали ДНК птиц, самых разных подвидов, а порой ДНК рептилий, а ДНК амфибий. Особенно меня интересует ДНК лягушек. Вполне вероятно, я должен проверить». «Проверьте», — попросил Грант. И я думаю, вы поймете, каков ответ на ваш вопрос. Малкольм спросил, ДНК лягушек? Но почему именно ДНК лягушек? Дженнаро нетерпеливо вмешался в разговор. Послушайте, все это очень интересно, но мы ушли в сторону от главного вопроса. Могли ли животные убежать с острова? Информация, которой мы располагаем, не позволяет судить об этом, ответил Грант. «А как это можно узнать?» «Мне известен только один способ», — сказал Грант. «Надо разыскать гнезда динозавров, осмотреть их и сосчитать яйца, из которых вылупились детеныши. Таким образом, мы сможем определить, сколько их было изначально, а затем попытаемся выяснить, не пропал ли кто-нибудь из них». «Но, идя таким путем, — сказал Малкольм, — вы ведь все равно не узнаете». Что стряслось с пропавшими животными? То ли их убили, то ли они умерли естественной смертью, то ли покинули остров. «Нет, конечно», — кивнул Грант, — «но это только начало, и я полагаю, мы сумеем почерпнуть дополнительную информацию из графиков распределения популяции. Надо лишь приглядеться к ним повнимательнее». «А как мы обнаружим гнезда?» «В этом», — сказал Грант, — «я думаю, нам поможет компьютер». «Можно мы поедем домой?» — спросила Лекси. «Я хочу есть!» «Да, поехали!» — улыбнулся ей Грант. «Ты была очень терпеливой девочка!» «Через двадцать минут ты сможешь покушать!» — сказал Эд Реджес и пошел к электромобилям. «А я немного задержусь!» — заявила Элли. «И сфотографирую стегозавра фотоаппаратом доктора Хардинга. К завтрашнему дню волдыри на языке исчезнут». «Я тоже хочу назад», — сказал Грант, — «так что я поеду с детьми». И я подхватил Малкольм. «А я, пожалуй, останусь», — решил Дженнаро. «Мы с доктором Сеттлер вернемся вместе с Хардингом на его джипе. Ну и отлично пошли». Они двинулись к машинам. Внезапно Малкольм спросил, «Как вы думаете, почему наш юрист решил остаться?» Грант пожал плечами. «Очевидно, это связано с доктором Сеттлер, правда? Вы думаете, он на нее глаз положил?» «Все это уже не раз бывало», — откликнулся Грант. Когда они подошли к электромобилям, Тим заявил. «На этот раз я поеду в первой машине вместе с доктором Грантом». «Увы, но нам с доктором Грантом нужно поговорить», — возразил Малкольм. «Я буду тихонько сидеть и слушать. Не пророню ни словечко», — пообещал Тим. «У нас сугубо личный разговор», — продолжал упрямиться Малкольм. «Знаешь что, Тим?» — предложил Эд Реджес. «А пускай они сами сядут во вторую машину, а мы поедем в первой, и ты сможешь надеть очки ночного видения. Ты когда-нибудь надевал очки ночного видения, Тим? Они очень чувствительные. Ты сможешь в них видеть в темноте». «Отлично!» — воскликнул Тим и побежал к первой машине. «Эй!» — крикнула Алекси, «Я тоже хочу такие очки!» «Нет!» — отрезал Тим. «Это нечестно, нечестно! Тебе всегда все достается, Тимми!» Эд Реджес посмотрел им вслед и сказал Гранту. «Так, можно себе представить, что меня ждет по дороге домой!» Грант и Малкольм сели во вторую машину. На ветровое стекло упало несколько дождевых капель. «Поехали», — сказал Эд — «я тоже не прочь пообедать. И выпить банановый дайкири. Как, по-вашему, друзья, выпить дайкири, хорошая мысль?» Эд постучал по металлической обшивке машины. «Ладно, увидимся на месте», — сказал он и, подбежав к первой машине, прыгнул внутрь. На панели замигала красная лампочка, раздалось негромкое жужжание, так обычно жужжит электричество, и машина двинулась вперед. Малкольм, сидевший в машине, которая ехала в постепенно сгущающихся сумерках, как-то странно притих. Грант сказал, «Вы должны чувствовать себя победителем, ваша теория верна. Вообще-то, если я что-то и ощущаю сейчас, то только ужас». «Мне кажется, мы подошли к очень опасному рубежу». «Почему?» «Так мне подсказывает интуиция». «Разве математики доверяют своей интуиции?» «Целиком и полностью». «Интуиция играет огромную роль. Как раз сейчас я думал о фракталах», — сказал Малкольм. «Вы знаете, что такое фракталы?» Грант отрицательно покачал головой. «Нет, не знаю». Фракталы — это раздел геометрии. Его придумал человек по фамилии Мандельброд. В отличие от обыкновенной эвклидовой геометрии, которую все проходят в школе, она рассматривает квадраты, кубы, сферы и тому подобное. Фрактальная геометрия — пытается описывать реальные предметы из окружающего нас мира. Горы и облака имеют фрактальные очертания, так что фракталы связаны с реальностью хоть каким-то образом. Ну так вот, Мандельброд обнаружил одну поразительную закономерность. В разном масштабе многие вещи выглядят практически одинаково. «В разном масштабе?» – переспросил Грант. Например, принялся объяснять Малкольм, если посмотреть на большую гору издалека, вы увидите весьма характерный контур. Подойдя ближе и внимательно рассмотрев самую верхушку большой горы, вы убедитесь, что она имеет ту же форму, что и вся гора целиком. Если же пойти дальше и продолжать уменьшать масштаб, то все равно окажется, что даже самый маленький осколочек скалы, который можно разглядеть только под микроскопом, и тот обладает теми же фрактальными очертаниями, что и Большая гора. «Честно говоря, не понимаю, почему вас это беспокоит», — сказал Грант. Он зевнул. Пахло серными вулканическими испарениями. Они приближались к участку дороги, тянувшемуся вдоль побережья. В этом месте из машины были видны пляж и океан. «Это целое мировоззрение», — сказал Малкольм. Мандельброд открыл, что большое повторяет себя в малом, и это касается не только предметов, но и событий.